Глава 19 Президент срочно собрал свой нештатный совет нескольких очень близких и очень преданных ему людей, своих единомышленников. Мы можем изменить ход существующей истории и сэкономить на этом несколько сотен миллиардов долларов. Я не верю в универсальные, чтобы дешевые и одновременно выигрышные. «Рецепты», — сказал один, — «я давно вышел из возраста бойскаутов, когда меня можно было убедить когда угодно и в чем угодно, в том числе и в том, что, вкладывая малые средства, возможно достичь большого успеха. За всякий результат надо платить, за большой результат надо платить много, за малый — мало, но это будет плохой результат. Ты хочешь сэкономить деньги?» значит, ты рискуешь получить дрянной товар. И тем не менее, вот цифры, которые мы ежегодно вынуждены отдавать на войну, а вот другие, с помощью которых, используя предложенную оригинальную методологию, можно достичь того же самого результата. Ну, вы видите разницу. В чем заключается суть нового предложенного метода? в игре на противоречиях, имеющих место в верхних эшелонах власти противостоящей стороны. Этот метод стар как мир, согласен, но мы будем использовать эти методы на совершенно новом информационно-техническом уровне и в исключительно благоприятной, с точки зрения успеха, ситуации. И кроме того, мы не станем дожидаться этих противоречий, мы будем их создавать. «Может быть, — согласился третий участник совета, — я никогда не был сторонником военно-силовых методов. Это очень затратный и не очень действенный путь. Мы не столько наносим урон противнику, сколько раскармливаем аппетиты собственных генералов. Военное противостояние не оправдало себя. На наши атомные бомбы они ответили своими, на наши ракеты — ничуть не худшими». Они освоили космос, хотя из последней войны вышли с голыми задницами. Мы, брицая оружием, в конечном итоге стимулируем их науку и промышленность. Мне кажется, в этом без шумихи и звона патронных гильз плане что-то есть. Но это же почти прямое вмешательство во внутренние дела суверенной страны. И потеря в перспективе гарантированных, И очень жирных военных заказов, что гораздо скандальней. Вот именно. Конгресс прихлопнет этот проект, как севшую на рождественскую индейку муху, прихлопнет из-за заказов и объявит, что из-за вмешательства во внутренние дела. Нет, этот проект не пройдет, поэтому его нет смысла даже обсуждать. Абсолютно точно. А если в обход Конгресса не изведет ревностью и расследованиями, как дурная жена загулявшего мужа, и все равно в конечном итоге прихлопнет непременно. И такой не разведет, что тебе на этом креслице лишнего дня не засидеться. А если Конгресс ничего не узнает, ну, не будь наивным, у Конгресса достает ушей в вашем ведомстве. А если все же не узнает. Но это каким же образом? Например, частным или со смешанным капиталом?